Это люди 16 СКП. 2 февраля 2001 года. Приземлившийся вертолёт поднял тучи пыли и мусора. Он подался вперёд на пассажирском сиденье вертолёта и нажёл кнопку интеркома. По всему вертолёту раздалцы его голос. Проверка. Чисто, выкрикнула леди. Сразу за ней отозвался Пайн. Короже, сказал он, отстегнулся от кресла и взял пулемётную сготовку. Петёшка один приземлилась. Приём, протрещало радио. Отряд 2 на месте. Мы только что приземлились. Приём, сказала Ножа в кнопку. Ждём ответа от третьего отряда. Приём. Дайте мне пару минут. Я спайном взлечу и прикрою вас в воздухе, сказал пилот. Эван кивнул. Пожелай нам удачи. Удачи. Он открыл дверь, отделяющую кабину от салона. Четверо бойцов сидели по углам, отстёгивали и перепроверили оружие и припасы. распределяли дополнительное снаряжение, которое было упаковано и пристёгнуто к полу в центре салона вертолёта. Те и калдерон несли гранатомёты боеприпасы к нему, а осколочные, светошумовые и дымовые зажигательные гранаты холдеры Шейн были парнями достаточно крупными, чтобы тащить дополнительное оружие обойма с патронами. Пайны леди склонились за турелями, что выглядевали сбоку экстран вертолёта. Пилот будет управлять носовым пулемётом, только пилот Пайны леди были обычное использование удерживающе пены Новейшее средство рационалескапа. Их появление не было тихим, и он ожидал, что по меньшей мере один транспорт столкнётся с проблемами вскоре после прибытия. Возможно, это будет один из испуганных жителей Элисбурга, а может, сразу объявится их цель. Но на это он не рассчитывал. Городок был пуст, город-призрак. Дождь, дождь, ещё раз дождь. Ни проблеска света, ни единой души не было видно во всём городе. Расклад такой. Начал он Собственно, голос звучал успокаивающе. Из остальных звуков был только стук дождя и позвякивание снаряжения, размещаемого по местам. Моя предварительная определила его как оборотня высокого уровня. Кто-то расскажет стандартный протокол действий с классом оборотень? Высший приоритет построение, Не верить ничему и никому, использовать пароли "бить сильно на уничтожение". Сказал холдер, его голос был как обычно тихим. А как быть с оборотнем, выходящим из классификации? спросил Эван. Возникла пауза, пока отряд припоминал, попадал ли им это на обучение. Высший приоритет по строению. Никому не верить, пароли, бить на уничтожение и молиться, спросила леди. Все захихикали, некоторые довольно нервно. Леди не то чтобы не права, признал он. Мы сумели собрать информацию о том, кто он такой. Получены записи с камер ранних стадий инцидента всего недельной давности. И на них мы нашли его лицо. Затем один из ведущих хакеров протектората нашёл ещё видеокадры с его лицом в городе и откопал имя Джейми Ринке. Их совещание прервал пилот, голос которого прожужжал через интерком. Третья вертушка только что села, кап. Можно выдвигаться. А можем мы глянуть на его фото? спросил Тье. Смысла нет. После первого появления он принял сменять облик при любом случае, изменяя рост, фигуру и набор способностей. Он меняет способности? капитан кивнул. Вне классификации. Я же говорил. Пока что он числится как Оборотень 7 и Козер 4. Тот хакер на рул по нему кое-что. Благодаря бухгалтерским счетам, статистике по кредитке, звонкам и электронным письмам мы знаем, что он работал в банке, получал в разы больше денег, чем любой из таких жалких неудачников, как мы с тобой. Но он был одинок, ни семьи, ни друзей. Никогда никуда не ходил, кроме рождественского корпоратива на работе, да и то сваливал пораньше. И что случилось? Попал под сокращение. Валял с Адомом около 3 недель, накопились долги по счетам, и он понял, что не сможет их оплачивать. Он начал рассылать десятки резюме по электронной почте, но они мог предоставить рекомендации. Столкнулся с тем, что может оказаться на улице, и его постой одинокая жизнь оказалась на грани разрушения. Мы думаем, что это и стало для него точкой отсчёта. Событие-триггер, вставила Лидия. Он кивнул, за которым последовала вспышка насилия. Всего за несколько дней тихий маленький лесборг исчезает с радаров. Коммуникация электричества отрезаны. Ни машины, ни люди не покидают это место. Ребята из Верхов послали сюда несколько героев, и мы получили краткий отчёт прежде чем с ними пропала радиосвязь. Из отчёта неясно ничего, кроме того, что они думают, что во всех преступлениях виноват один человек. И мы не знаем, как он действует, спросил Тье. Капитан отрицательно качнул головой. Они пробовали это заснять, но камеры вышли из строя прежде, чем успели получить картинку. Так что они решили поступить разумно и послали нас. Здорово, сказал Калдерон, его голос был полон сарказма. Вот ни одни так, что смотрите, куда стреляете. Здесь было население примерно в 5.000 человек. Один из таких городишек, в которых всего один кинотеатр. Что бы ни делал этот ублюдок в рынке, мы считаем, что он находится где-то рядом с центром. Три вертушки в воздухе.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 Небольшой экран на носике показывал уровень оставшейся пены, настройки разбрызгивания и объём её расхода. Она показала им большой палец. Он едва заметно ей кивнул. Так, выдвигаемся. Он поднял рацию карту. Отряд 2 выдвигается к денашикейпе. Приём. Кейпа при отряду 3. Приём. Сообщите, если не нарушат строй. Очень не хотелось бы попасть по своим. Приём. Сделаем. Приём. Он нажал кнопку, и борт вертолёта сложился. Капли дождя медленно стекали козырёк шлема. Он шёл впереди, холлератье держали правый и левый фланги, шины Калдерон прикрывали сзади. Ледя находилась в центре группы, готовая поддержать огнём каждого, кому это понадобится. Единственным источником освещения, кроме скудного света, пробивавшегося из-за туч, были фонари на стволах оружия. Улицы были пусты, машины стояли брошенные с открытыми дверями и разбитыми стёклами. Не было ни крови, ни тел, ни одежды. Тут-то там отдельные предметы на улице были повалены, но этим всё ограничивалось. Никого не эвакуировали? спросил Тье. Нет, ответил капитан. Он вытер влагу со шлема сгибом в локте. Тогда куда все подевались? Думаю, скоро узнаем. Они миновали магазин на логотипе которого был изображён улыбающийся олень, магазин мистера Бака. Вывеска с гордостью провозглашала, что всё внутри можно купить за доллар. Один из тех дешёвых магазинов, продающих всякую всячину, который прибегал к наименьшему возможному знаменателю. Но в таком мелком городке он являлся центром местного делового центра. Витрина была треснута, внутри были разбросаны разные садовые инструменты, мотыги, лопаты, вилы, импровизированное оружие. Холлер, что на телевизоре? Холодно, дождь мешается, но я ничего, кроме вас не вижу. Ни единого проблеска в тьме. Они продолжали путь, направляя оружие во все стороны, обшаривая всё вокруг глазами в поисках цели. Они прошли мимо магазина одежды с разбитой витриной, содержимое вешалок было сорвано и выброшено на улицу, где дождём было прибито к асфальту. Ван поднял рацию отряда 12 связи. Что у вас, ребята? Есть что-нибудь? Приём. Во-первых, ничего, приём. Третья та же хрень. Один из моего отряда сказал, что он не видит никакой живности, ни птиц, ни грызунов, ни их следов. прям не животных, не людей. Сейчас сделаем небольшую петлю. Сообщил Эван своей матряде и откнул вполном сторону. Сюда. Отрет укрылся в автобусной остановке, прилегающей к соседнему магазину. Окно стекло было треснуто, но козырёк обеспечил укрытие от дождя. Он подкрутил фонарику, увеличив освещение и направила его прямо на землю. Сэр, одну минуту. Поглядывайте по сторонам. Тянулись долгие секунды. Он вернул настройку фонарика к нормальной. Почему это было? Нет насекомых. В такую тёмную ночь всегда можно ожидать, что на свет налетят мотыльки или комары. Капитан позвал Холдер. На тепловизоре что-то есть, неяркое. Они повернулись в том же направлении, что и Холдер. Обходят угол, сказал Холдер. Гаси свет, прошептал Эван приказ, щёлкнув выключателем фонарика. В одну секунду настольные фонари всего отряда погасли. На чёрном, как смоль, фоне вырисовывалась расплывчатая тёмно-серая масса, смутное силуэт идущий по улице. Рянки. Когда глаза привыкли к темноте, то он сумел разглядеть человека, выреженного в шетовской наряд, в котором преобладали два контрастирующих цвета: то ли синий и оранжевый, то ли фиолетовый и жёлтый. Ласкутная маска закрывала его лицо, оставляя только тёмные прорези для глаз. Но наиболее пугающим был размер человека. Он был тучен, широк, ростом в 3 метра и почти столько же в ширину. Он с черепашей скоростью брёл посредине улицы, руки его были заведены за спину. Он тащил тяжёлый мешок, а какую-то ткань. Эван подняла, включила рацию, затем тихо проговорил: "В яжоренке он нас не видит. Выдвигайтесь на нашу позицию для поддержки. Гранка с наименьшим приём". Послышалось подтверждающее жужжание, когда человек на том конце включил рацию, но ничего не сказал. "Должно быть отряд один. Три сигнала с жужжанием обозначили бы третий отряд". стратегия, что потом спросил Тье. Ждём остальных, запениваем его и сжигаем дотла зажигательными. А допрашивать его мы не будем. Разве не нужно узнать, что случилось с людьми? Спросил Тье. Нет. Голос Холдора был едва слышен. В нём самом нет тепла. Сигнал тепловизора поступил от мешка. Там что-то тёплое, не настолько, чтобы быть ещё в живых, но достаточно для существа, которое дошло всего несколько минут назад. Весь отряд перевели взглядом на большой заштопанный мешок, который раздутая тварь волокла за собой. "Рискне стоит того, чтобы его допрашивать", прошептал Эван своему отряду. "Закатаем его в пену, это должно быть не трудно, при том, как он медленно двигается. Затем мы его сожжём, потому что такой в протокол обращения с обортями. Сделаем это быстро и без колебаний, потому что ему присвоен также рейтинг Козеря. Неизвестно, что у него припрятано в рукаве. Он может захотеть, чтобы мы исчезли так же, как и другие местные жители". И живность. И мясная живность, да. Снять предохранители. Ринки медленно повернулся к ним, в то же мгновение, как чёрные продизе маски остановились на них, они открыли огонь. От отдачи автомата всё тело Эвана вздриглось, громило, как будто бы не замечил, как из пробитых в его тела ран разлетаются брызгами крови кусочки плоти, и неуклонно приближался к ним. Всей калдероны выстрелили зажигательными гранатами, снаряды взорвались при контакте с Ринки и землю осветив его. Он продолжил ка валять к ним, но медленнее, чем они от него пётелись. Ренки вырнял мешок, схватил свой кусок полотна обеими руками и метнул в их сторону. Он раскрылся, и свет пронёк через дыры в ткани. Сеть ледязь белой сети в воздухе на полпути между ними грамилай, выпустив им навстречу заряд пены. Она облила ему ноги, приковав к месту. Ренки забился от разгорающегося пламени, одежда его сгорела, обнажив бледную попёрчатую плоть, а лицо лишённое ушей, носа и бровей. то ли как лобако ко посаженные поросячьи глазки и рот зияющие пролись в нижней половине лица. Ещё зажигательная. Всем остальным прекратить огонь. Ещё одна зажигательная граната нашла свою цель, покрыв чудовище пламенем с головы до пят. Вонь горящей плоти и сера наполнила воздух. Держать строй. Пусть огонь делает свою работу. Он поднял рацию. Мы встретили и запенили ублюдка. Он горит. Приём. 31, слышу вас. Приём. А 3.13 вези. Хорошая работа. Приём. Под весом верхней части туловища раздутый желудок прорвался сквозь слабину в складках жира, и из него хлынула жижа из полупереваренных тел, озалила всё вокруг него. "Те, ещё одно", крикнул Эван, те послал гранату вдору, поджигая его ещё изнутри. Прошло несколько минут, прежде чем вся эта штука догорела. Они не расслабились ни на секунду. Это был первый урок, который им вдолбили в голову во время тренировок. Будучи обычными людьми, они были заведомо более слабой стороной. Это означало, что как бы хорошо они не были экипированы, насколько бы слабым ни казался противник, им ни при каких обстоятельствах нельзя давать ему преимущество, недооценив его. Всем оставаться на местах. Предопределён. Надо подождать, пока потянутся остальные. Дождь стучал по крышу, корытие огонь потрескивал и шипел, превращая груду плоти в почерневшую массу. Я издалека послышался звук стрельбы. Что? спросил Холлер. Эван сказал в рацию: "Слышу стрельбу. Докладывайте. Приём". В ответ раздалось: "Противники". Не было слова "приём" для того, чтобы отметить конец передачи, только стрельба. "Выдвигаемся", приказал Эван своему отряду, затем проключил в рацию: "Отряд 2 идёт на оселение. Приём".